Глава двадцать Так никогда никакой Бог и не прикоснулся к сердцу Каина. В детстве, слушая молитвы отца под яблонями, он не постигал ни смысла их, ни пользы. Позже он стал рассматривать постоянную борьбу Адама с высшей силой как одно из множества явлений мира людей, чувствуя себя в нем чужим и не понимая его. А бесконечные речи Евы последних лет о свете в ней самой и во всем живущем на земле производили на него неприятное впечатление, угрожая ему, причиняя боль и мучения. Живой бог. Нет, этого он не мог осознать. В конце концов он начал думать, что нашел разумное объяснение потребностей людей в богах. Боги – образы, превосходящие, вероятно значением и силой все другие выдумки, измысленные людьми для толкования непонятной им действительности. «Боги, порождение человеческого страха перед необъяснимым», думал искаину «Удивительно, но на большинство людей это действует. Неслыханное могущество образов проистекает, очевидно, из страха. Страх обладает огромной и действенной силой» и божественные образы, подпитываясь страхом людей перед ними, преобразуют ее. Жрецы Сина знают это, ведь их власть основывается на пробуждении у человека страха перед неведомым, но они так и не научились преобразовывать страх и обращать его силу на пользу людям. Почему? Об этом часто и много рассуждали Энки и Каин. Сами они, наверное, тоже живут в страхе, а, может быть, никогда по-настоящему и не верили в своих богов, — сказал однажды Каин. Энкер смеялся. Конечно же, легко стать жертвой кошмаров тому, кто отправляет обряды в ночном мраке под защитой одной лишь коварной луны. Но Каин не слушал его, продолжая рассуждать. Если люди не сумеют вдохнуть жизнь в своих богов, Они отдадутся во власть страху. Энки не понял сказанного и, как обычно, подумал. Он слишком сложен для меня. Бэкнети не одобрял их разговоров, он старался подталкивать их к действию, созданию новых культов, возрождению старых и введению новых обычаев. Такая работа была бы благодарной, ведь ноды потрясали Каина своими необычайными способностями как удивительно быстро удалось ему найти замену верховному жрецу. Старший сын одной из знатных семей, принадлежавшей к касте воинов, тот с самого рождения был посвящен богу Ану, Всевышнему. Аннам был высоким, таким же высоким, как и Каин, и красивым, удивительно красивым, как казалось Каину, никогда прежде не видевшему светловолосого человека с голубыми глазами. Каин сразу же потерялся в этих глазах. Сначала ему было трудно слушать то, что говорил этот человек. Что-то напоминал ему светлый блеск в их голубой радужке. А, реку! Реку ранним утром, когда мир обновляется. В этом человеке был тот же покой, что и в текущей воде. Каким-то удивительным образом умиротворяющий сердце Каина. Аннам пристально взглянув в глаза Каина, понял, что наследник не слушает его, а погружен в свои печали. И он тут же замолчал посреди фразы, но не потому, что его не слушали, нет. Просто он обратился к Анну с мольбой, прося сил помочь молодому царевичу. Придворные отсчитывали мгновение многозначительной тишины, Наконец, Нин решила вмешаться, но Бакнети остановил ее движением руки. Он уже понял, что-то произошло в этой тишине. Жест его помог, и Нин догадаться. Наконец, Каин сам прервал тишину, покинув мыслями утро и реку, и обратясь ими к тому, кто обладал чистой радостью струящейся воды, он возгласил. «Хорошо. Ты будешь нашим главным жрецом, и моим поводырем...» на пути к твоему Богу. Тебе я передам тайные слова. Так в Ноде родился новый культ, и отныне страна могла рассчитывать на новую силу, а Каин, одинокий Каин, обрел еще одного друга. Однако ночью он проснулся от дурного сна и вновь почувствовал муки, сжимавшие его сердце. «Никуда-то вы не делись», — подумал он, — просто из пространства под грудной клеткой, перебрались прямо в сердце. А что он видел во сне? Хорошо сознавая, что поспешность способна спугнуть сны, Каин постарался осторожно вызвать в себе чувства, связанные с ночным видением. Ему это удалось, и он стал потихоньку собирать их в своем сознании. Чувства эти были связаны с Авелем, с тем утром на пашне, когда они совершали жертвоприношение. М да, бог Адама принял жертву Авеля, но отказался от жертвы Каина. Так сказал тогда Адам. Не помогли и слова Евы, разумные слова. Каин принес в жертву хлеб на корню, Авель — овцу. Овечья шкура горит, как труд, дым поднимается к небу, прямо к богу а жертва Каина полна земных соков, она влажная, и дым от нее стелется по земле. И тогда Каин проклял Бога. Сейчас он это вспомнил. А еще то, как из-за этого проклятого Бога его подхватила буря, он пожертвовал братом, задушил его. Нет, он не тот, кто ради осознания своего превосходства Станет удивляться власти божественных образов над человеческим разумом. Он на себя ощутил их силу. Теперь-то он знает, что может статься с тем, кто разозлится на Бога. Наказанием за это будут муки. Причем муки истинные, самые истинные из всего, что пережил Каин. Так, может, и Бог истинен. Завтра он должен расспросить об этом человека – у которого глаза, как вода в реке. Может быть, он знает ответ. Утром пошел дождь. Зажигая огонь на вершине башни, Каин встретился взглядом с прищуренными глазами Син-Ака и возненавидел свою новую жизнь. Однако он внутренне собрался и, по заведенному порядку, сопроводил Нин к столу, уже накрытому для утренней трапезы. Поел, безотчетно предавшись на короткий миг мечте о синих горах, равнинах лесах, ему очень хотелось вернуться к реке и уединению. Страж объявила приходе бэкнети. Тот, войдя, остановился у двери и в одно мгновение понял, что творилось в душе Каина. И когда по обыкновению Нин спросила о распорядке дня, Бэкнети ответил: Я думаю, что сегодня Каин и Энки. «Совершат поездку вниз по реке в имение у подножия горы. Каину нужен отдых и перемены впечатлений». Нин была недовольна, а Каин, наоборот, подумал в восторге. «Он читает мои мысли и заботится обо мне. Ради него я должен согласиться». А потом вслух сказал, «Благодарю тебя, это будет прекрасно. Надеюсь, и ты поедешь с нами». «Это невозможно», — возразила Нин. «Нет, мой царевич, мы не можем оставить царицу. Да и вам явно будет веселее без старика», — улыбнулся Бакнети. «Не думаю, но понимаю», — кивнул Каин и быстро добавил. «Но до отъезда я хотел бы встретиться с новым жрецом Анна и передать ему священные слова. А когда я вернусь из поездки, надеюсь, он будет встречать меня на вершине башни по утрам». Бакнети вздохнул. Сказанное он воспринял как вызов. Публичное признание того, что власти жреца Луны пришел конец. Но Кайна неожиданно и радостно поддержала Нин. «Да будет так. Ты действительно храбрый и быстр на решение». На этот раз рассмеялся Каин. «Я смотрю на это иначе. Но не в моих силах каждое утро встречать Син-Ака. Если ничего не изменится, я воткну в него нож» и поймал себя на мысли, а ведь это недалеко от истины. Но Нин и Бекнети улыбались, приняв сказанное за шутку. Бекнети ушел предупредить Энки о поездке, пусть молодые люди не торопясь в небольшой лодке отправятся к загородному дому Энки, до которого надо плыть полдня вниз по течению реки. Там их будет ждать жена Энки и его дети, а Натия отправится туда верхом незамедлительно. «Любовь», — сказал Бакнети самому себе, — «чистый воздух, свобода и любовь — вот что я противопоставлю его печали. Они мои сильные союзники». И с удовольствием подумал при этом о своей умной дочери. «Пусть покажет, чему научились у жрицы Инанны». Вернувшись к себе, он послал за новым жрецом Анна, потом отправил за жрицей Инанны, вызвал Энки, который принимал военачальников с северной границы. Как только все собрались, он рассказал о своих замыслах и с удовлетворением увидел, что Энки радуется, как жаворонок. «Я давно мечтал познакомить его с женой и детьми», — сказал Энки. Натея, в свою очередь, серьезно вникла в намерения отца, кивнула, все же покраснев. Старая жрица возрадовалась. Тайная свадьба вдали от мрачной башни — как раз то, что необходимо молодым. «Не беспокойся», — обратилась она к Бекнетти. «Натия прилежно изучила искусство любви. Она освободит наследника от всех мучений, а это ему сейчас необходимо более всего». «Она тоже знает», — подумал Бекнети. В зале для тайных переговоров Каин со всей серьезностью передавал святые слова новому старшему жрецу, Голубоглазый выучил их быстро. «Один сатана знает, точно ли я их помню», — подумал вдруг Кайна еще. «Да ладно, какая разница?» И, обращаясь к Аннаму, добавил. «Я очень хотел побольше узнать о твоем боге. Мне кажется, что я встречался с ним лишь один раз, и то к несчастью для многих». «Ты встретил не его», — спокойно возразил Аннам. Бог учит лишь того, кого признает, и кто познал самого себя. Каин затаил дыхание от удивления, подумал немного и добавил. Тогда я ничего не знал о самом себе. Значит, ты встретил не его. Теперь ты сам это видишь, — повторил голубоглазый. Лишь тот, кто многие годы с упорством и смело решается заглянуть в самого себя и вытаскивает все свои темные чувства и скрытые мысли на свет, тот постепенно учится... «Понимать, что такое Бог». Каин от потрясения с трудом подбирал слова. «Как раз это я и делаю. Каждый миг уединения я использую на то, чтобы заглянуть в себя, и разобраться в том, что увидел. А это трудно. Чаще всего я нахожу лишь тьму, помрачение, рассудка». Теперь улыбнулся Аннам. «Это хорошо, мой царевич? Ты на пути к Богу». Каин почувствовал, как румянец негодования, Залил его щеки. «Я начинаю думать, что ты безумен, как и все жрецы. Как может быть, чтобы человек заключал в себе лишь мрак и муки? Но это неправда, Каин. Муки существуют лишь на поверхности, а мрак ты создаешь сам. И в тебе достаточно мужества, чтобы пройти через все это, добраться до света в твоей душе, а там ты и встретишь Бога». «Он такой же, как и Ева», — подумал Каин, — и почувствовал ту же угрозу, что испытал, когда мать говорила о свете. «А откуда ты знаешь, что мой мрак не глубок, как преисподняя, и что во мне нет зла?» Голубоглазый ответил, не отводя взгляда от Каина. «А ты когда-нибудь видел, что происходит, когда среди людей, что заняты общей работой, появляется злой человек?» «Мой опыт общения с людьми слишком мал», — ответил Каин. Но я могу представить себе, что он быстро отравит жизнь со сотоварищам, отняв у них радость и силу. Вот именно. А теперь посмотри, что произошло в Ноде после того, как ты пришел сюда. К людям вернулась радость. Страх их покинул, и они вновь обрели надежду. Но все это происходит лишь от их пресловутой веры в священную кровь, возразил Каин, забыв об осторожности. В голубых глазах Мелькнул смех, уголки рта главного жреца вздрогнули, не выдержав образ, смеялись, но, прогнав в веселость, он нам сказал: Ты ошибаешься, мой царевич. Многие властители нода были безумны, внушали ужас, навлекали беду на свой народ. Люди и от тебя не ожидали ничего хорошего. Тебя приняли лишь потому, что с твоим появлением должна была восстановиться магическая связь с богами. «Возможно, он прав», — подумал Каин, — «руки печальных царей из тронного зала в крови, и в этом причина их печали». «Ты ничего не знаешь обо мне», — произнес он громко, словно отрезал. «Ты не можешь судить обо мне по той малости, что я успел сделать. Ни ты, ни я не знаем, что может случиться в твоей стране, когда мрак вновь завладеет мной». Впервые за весь разговор Аннам возмутился. «Ты сам признался, что пробовал проникнуть вглубь себя, а тот, в ком нет ничего, кроме мрака и ужаса, не пытается сделать и первого шага», — Каин хмыкнул. «Между мной и теми, кто не решается, лишь одно различие. Оно состоит в том, что я ничего не боюсь, я избавлен от страха». Аннамр рассмеялся прямо ему в лицо. «Извини меня, но то, что ты говоришь, невозможно». Весь мрак и вся злоба порождены страхом. У Бога на земле есть лишь один враг — страх, гнездящийся в сердце человека. И если ты не боишься, ты добр. Это так просто».